как и почему он улавливает эти связи, чтобы затем превращать их в рассказы, и об этом он не имел ни малейшего представления. Если бы Джон Шоутер пришел к нему, и вместо того, чтобы сказать, «Вы украли мой рассказ», сказал, «Вы украли мою машину», норт мог быстро и решительно опровергнуть такое заявление. Он мог сделать это даже в том случае, если бы речь шла о машинах одной модели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 Свернул и прилег на кушетку, стоявшую под окном гостиной. К черту! Решил он, подсовывая подушку себе под шею. Депрессия так, депрессия! Засыпая, он подумал, этот парень меня просто так...